Возобновляя в памяти все, что было ему известно о лечении психических параличей, Гирин вспомнил некогда прогремевший на весь Ленинград опыт профессора Аствацатурова. Профессор Аствацатуров, выдающийся невропатолог, принял привезенную откуда-то из провинции женщину, пораженную психическим параличом после внезапной смерти ребенка раз таким же параличом, как мать Анны, то есть она могла слышать, видеть, но была не в состоянии говорить и двигаться. Асту в целую неделю думал, намеренно не встречаясь с больной, пока не пришел к смелому и оригинальному решению. После долгого и напряженного ожидания больная была извещена, что сегодня ее примет сам, помещенная в отдельную палату, в кресло. Прямо против двери парализованная женщина была вне себя от волнения. Ассистенты профессора объявили ей, чтобы она ждала, смотря вот на эту дверь. Сейчас сюда войдет сам Аства Цатуров, и, конечно, без всякого сомнения вылечит ее. Прошло четверть часа, полчаса. Ожидание становилось все напряженнее и томительнее. Наконец, шумом распахнулась дверь, и Аствацатуров, громадного роста, с огромными горящими глазами на красивом орлином лице, ворвался в комнату и страшным голосом закричал «Встать! Встать!» Устала, сделала шаг, упала, но паралич прекратился. Профессор совершил мгновенное исцеление не хуже библейского пророка. Он использовал ту же гигантскую силу психики, почти религиозную веру в чудо. Как бы сделать что-то подобное в отношении матери Анны? Ведь психические параличи могут быть вылечены именно таким сильнейшим нервным потрясением. Но как заставить женщину, уже несколько лет живущую в безысходном отчаянии, поверить в мальчишку-студента? Нет, способ профессора не годится. Что же можно еще придумать?